Глава двадцать четвёртая «Ох, какая красота!» — ахнула Лалли, когда я показалась им Снейра и Мирилес в новом переднике. На груди гордо красовался красный крест. «Ты сама сшила эту вещь? Руками?» «Ну да. Я не понимала, что так удивила старушку». «Быстрее было использовать чары, но ничего, Анис, всему научишься. Всё постепенно», — ответила она. А я ещё немного покрутилась перед зеркалом, любуясь надела своих рук. Сегодня у меня работа в лечебнице, как раз выгуливаю обновку. Когда подходила к воротам, услышала звонкий свист. Эй, дядя. Откуда не возьмись, вынырнул резвый, растрёпанный с босыми ногами и грязными руками. Меня Ани зовут, привет. А меня Бон. Представился мелкий бандит и понизив голос, добавил: "Есть для тебя новости". Ну выкладывай. Я подошла ближе и приготовилась слушать. Интересно, что он сумел разузнать? Мальчишка повертел головой по сторонам и зашептал. «Вчера уже начало вечереть, когда к воротам подъехала карета, и из неё вышел тот человек, которого ты описала. Он зашёл в лечебницу, а вот возвращался уже не один. Он сделал загадочное лицо. С ним был мальчик». «Какой?» Но тот — один из немых дурачков. Он ещё всегда сидит один и иногда раскачивается из стороны в сторону. «Не называй его дурачком», — одёрнула я мальчишку. И что дальше было? Они сели в карету и уехали. Куда? А я откуда знаю? Уехали, и всё. Меня сразу пронзило нехорошее предчувствие. Я бросила взгляд на окна палаты и хотела уйти, но что-то удержало на месте. Повернувшись, я спросила мальчишку. «Бон, у тебя есть родители?» «Есть», — он кивнул. «А чем они занимаются? Почему не следят за тобой? Ты в школу вообще ходишь?» «В школе скучно». Он небрежно отмахнулся. Мать в прачечной целый день. А отец дома. Он работал плотником, но с тех пор, как упал с крыши у него, отнялись ноги, теперь дома сидит. Бон старательно пытался делать вид, что ему всё равно, что он весь такой боевой, но в глазах всё равно отразилась глубокая печаль. То есть ты, вместо того, чтобы ходить в школу или помогать родителям, слоняешься по улицам и задираешь тех, кто слабее? А чего они? Они тебе ничего не сделали. И у многих из них вообще нет никаких родителей. «А ты вообще наше желание обещала исполнить? но врала что магичка, да?» — крикнул обличающий и топнул ногой для убедительности. «Нечего меня воспитывать, я сам знаю, что делать!» Не дождавшись ответа, мальчишка развернулся и побежал прочь. Мне было его жаль, не должна детей воспитывать улица. Ладно, всё равно ведь вернётся со своей бандой. А я, кажется, знаю, чем можно ему помочь. во дворе лечебницы толпились с детям. Одна из работниц, Лилит, пыталась собрать их и отвезти после прогулки в палату. Но было непросто, они разбегались, прячась от пожилой женщины. элен никак не могла расстаться с котятами, другой мальчик — светловолосый карапуз. Лежал на земле и сучил ногами с громкими криками. С крыльца спустилась бабка, которую я мысленно называла Егой. Она сжимала хворостину. Брови были сурово сдвинуты над переносицей. «Чего ты с ними церемонишься? Сейчас розгу увидят и станут как шёлковые». Увидев меня, старуха запнулась. «Опять ты?» «Иди своими делами занимайся, нечего сюда лезть. Без тебя умников хватает». Выплюнула грубо, но идти дальше побоялась. «А действительно, она что, меня боится?» «Вон как смотрит настороженно Рука, сжимающая хворостину, подрагивает. «Я просто хотела помочь Лилит». Начала спокойно, приближаясь к ней. Магия в груди всколыхнулась, обжигая золотыми искрами. Эллен увидела меня и, прижимая к груди пищащей шерстяной комок, бросилась навстречу. Я погладила детское плечико и завела к себе за спину. «Не мешай мне выполнять мою работу», — заявила Яга уже менее уверенно. «Не нужно наказывать и мучить бедных детей. Ваши методы слишком жестокие». Я чувствовала, как тепло обволакивает изнутри, меняя даже голос. Взгляд старухи застыл, рот приоткрылся. кольцо до этого похожее на мёртвую безделушку, оживелось. Мир вокруг как будто замер. Рука потяжелела, и я ощутила огромное желание влепить вот этой самой рукой еге за трещину. Желание было не моим, навязанным. Это откровенно пугало. Если я буду использовать магию, то только по своей воле. И тут пришла неожиданная помощь. Уголёк, дежуривший на дереве, спрыгнул под ноги бабки и, выгнув спину, зашипел. Он был крупнее обычных котов и выглядел куда злей и опасней, совсем как дикий лесной зверь. Морок спал, и я сделала шаг назад. Яга заморгала, потрясённо ахнула и замахнулась на угольках воростиной. Но фамильяр в ловком прыжке вырвал ветку из костлявых пальцев и перекусил пополам. «Ах ты, демонов кот!» — скричала она. «Я буду жаловаться!» «Так жалуйтесь, но уверена, у Нейта Радеуса и своих проблем сейчас хватает». «Дерзкая девчонка!» Она потопталась на месте, сгорает бессильной злости и сжимая кулаки. Потом фыркнула и заторопилась прочь, громко шаркая и комкая подол. Ко мне подошла Лилита и вздохнула. «В неё всегда был дурной нрав, но спасибо, Анис». Я устало улыбнулась женщине и спрятала руку в карман. Колечко успокоилось, а уголёк, заглянув в глаза, мурлыкнул и потёрся о щиколотку лилит. Боевой котяра мигом перевоплотился в безобидного толстопуза, и работница умельно заворковала обещая накормить его шкурками с кухни. Я помогла ей построить детей парами, самого маленького взяла на руки. Всё это время меня не покидала мысль о том, что сообщил Бон. И правда, одного воспитанника я не досчиталась. «Где же Терин?» «Плохо себя чувствует?» — спросила, надеюсь что он где-то в лечебнице. Это был тот самый мальчик пяти лет, которого я так хотела обследовать и выяснить, как избавиться от тёмной субстанции в головном мозге. Его считали сумасшедшим, но я так не думала. Книга, которую я только начала изучать, сулила ответы на многие вопросы. «Так его забрали», — Лилит пожала плечами. «Как забрали? Куда?» Она удивилась тревоге в моём голосе, но спокойно заявила. «Как это куда? Отправили обратно в приют. Вчера за ним приехал управляющий. Я ничего не понимала. Может, этот незнакомец — обычный смотритель приюта, и он время от времени проверяет, как идут дела у его подопечных? А у меня просто паранойя разыгралась». «Так ведь его ещё не вылечили». «Откуда мне знать, Анис, я же не лекарь?» Может, мальчишку кто-то захотел усыновить. Такое иногда случается. Знаешь, добрых людей на свете больше. Но ты можешь спросить о Терине у Нейта Родеуса. Хотя он сейчас сильно не в духе. Не советую к нему приближаться. Пока мы отводили детей обратно в палату, Лилит продолжала рассказывать. Оказывается, проверяющие чуть ли не перевернули лечебницу вверх дном. Среди работников ходили слухи, что они нашли много нарушений. А главный лекарь бегал, выпучив глаза и кричал на всех, кто под руку попадался. И ещё говорят, она понизила голос до шёпота, что его могут уволить, но только ты -то никому, а то меня накажут за сплетни. Радеус может и останется, а тогда нам придётся несладко. Он не любит, когда кто-то сомневается в его авторитете. На последних словах женщина скривилась. Пора было приниматься за работу. Нейт Энкель ждал меня внизу, но дети отпускать не хотели. Жаль было оставлять их даже на полчаса. Я даже придумала, чем можно было их занять. Помочь адаптироваться к миру. Они так хорошо играли с котятами на улице. Почему бы не сделать живой уголок, чтобы пациенты учились ухаживать за братьями нашими меньшими? И организовать развивающие игры. А кто-то постарше уже должен учиться грамоте. Но, как любила говорить Нейра Мириллис, всё постепенно. Перебирая в голове мысли, как горошины на лестнице, я чуть не столкнулась с Нейтом Радеусом. Он выглядел растрёпанным и злым, отшатнулся от меня, как от привидения. «Снова ты! Чего ты тут ходишь, высматриваешь? Пока тебя не было, всё было хорошо, а ты своим появлением принесла одни беды», — прошипел змеёй. «Как есть, ведьма, зря я тебя сюда принял. Отвечай, это всё твои козни?» Я округлила глаза. «Что случилось, Нейт Радеус? Может, вам выпить немного успокоительного? Совсем не понимаю, о чём вы толкуете». Смеяться над кем-то было не в моём характере, но тут я не смогла удержаться. Очень уж забавно выглядел гнев бессовестного лекаря. Я открыла рот, чтобы спросить от Тирини, но тот не дал вставить и слово. «Ты ещё издеваешься?» Он потряс пальцем у меня перед носом. «Ну всё, мне надоел этот дурдом». «Я увольняюсь, делайте теперь что хотите с этой развалюхой, ноги моей тут больше не будет». Он оттеснил меня плечом и заспешил по лестнице так быстро, словно за ним гналась стая собак. Понятно, Родео сам решил унести ноги, пока его не выгнали с позором. на «Навари, шапка горит. Надеюсь, служители закона его хорошенько прижучат, так что и вернёт всё до копейки, то есть до медного сорина». Когда он покинет лечебницу, даже дышать станет легче. Уверена, на его место назначат более честного и адекватного человека, с которым можно будет договориться. Тырина тоже отыщен. Не могу же я бросить мальчика на произвол судьбы. Буду развивать целительский и ментальный дар. Если понадобится, достану деканов обоих факультетов. Но дети выйдут отсюда здоровыми. И докажу, что попаданцы несут не только беды.